Александр Ильич супругой неожиданному приезду Кати обрадовались, осмотрели в свете фонарей отремонтированную машину, накормили ужином, после чего уселись за круглый стол чаевничать, а заодно и побеседовать. Тем для разговоров хватало. Каковы дальнейшие планы, здоровье, как провела время в Москве? Вдоволь наговорившись, глава семейства категорически отказался отпускать дочь в город. Да ей, честно говоря, и не хотелось уезжать. Соскучилась по отцу. «Завтра утречком вместе на рынок поедем. Сначала за продуктами, а затем на вещевой». Оставшись наедине с дочерью, сообщил он тоном, не допускающим возражений. Арина Ивановна в это время разбирала постели. обновки себе купишь и не сопротивляйся. Ты у меня одна» и тебе сейчас не просто в таком случае. Пап, у меня к тебе просьба. Лучше одолжи денег. До Нового года я хочу рассчитаться с одним человеком за ремонт машины, а страховку выплатят только в январе. — Его фамилия часом не Ладышев? — неожиданно нахмурился отец. — Ладышев? — А ты его откуда знаешь? — удивилась Катя. — Неважно. И кто такой? Я сделала для него кое-какие рекламные материалы. Вот он и предложил мне, дожидаясь денег по страховке, ускорить ремонт. Мне бы очень хотелось вернуть эту сумму побыстрее. — Ну что ж, — вздохнул Александр Ильич, — долги и впрямь надо до Нового года отдать. А уж тем более Ладышеву, — задумчиво добавил он. — Калькуляция есть? Заглянув в сумку, Катя достала файл с цифрами, нацепив очки. Александр Ильич какое-то время изучал стоимость работ, запчастей, сверял суммы. Все по-честному. Наконец вынес он вердикт. — Конечно, можно было и подешевле отремонтировать, но раз страховая оплатит, тогда нормально. — Ладно, завтра после рынка мы об этом еще поговорим. А сейчас пошли спать. Выглядит усталым. Надо ему сказать, что поберег себя. Милый-милый папочка мой. Коснувшись головой подушки, подумала она с нежностью и тут же заснула спокойным, крепким сном. Наутро вместе с отцом Катя отправилась на рынок за продуктами, а после обеда он протянул пухлый конверт. Вот то, что просила. И сдела взял. Так что, как только страховку выплатит, придется их вернуть. Ты уж извини. И еще одно условие. Чтобы больше, я ничего не слышал о Ладышеве. Спасибо, папа. Вот только. А почему ты так категорически против него настроен? Прячу конверт в сумку, озадачилась дочь. Есть причины. Там даже. Чуть больше, чем ты просила, — кивнул он на сумочку. Но это тебе в подарок к Новому году. Считай, что моя компенсация. За что? За то, что не вникал в твою семейную жизнь. Глаза закрывал на многие вещи. Выходит, ты тоже знал? Пристально посмотрел на него Катя. Или подозревал, что у Виталика есть другая женщина? Знал, не знал. Подозревал, не подозревал. Какая теперь разница? Все образуется. Что образуется? Помиритесь. Лучше прежнего заживете, уж поверь ты мне. Папа, я к нему не вернусь. Неужели ты не понял? Недуменно уставилась она на отца. Простишь, никуда не денешься. Оно, конечно, правильно. Пусть попереживает, понервничает, только меру знай. Со всякими там ладышевыми не заигрывайся. О, да, забыл спросить. Это правда, что ты решила уйти из газеты? А кто тебе сказал? Виталик тут по делам заезжал на прошлой неделе. От него и узнал. Ты бы ключи и шубу забрала. Все бегаешь в курточке, ключи возьму. Придется еще раз заехать на гвардейскую за архивом, — согласилась Катя и задумалась. Теперь понятно, почему тебе так не мил Ладышев. Не волнуйся. Из газеты я не уйду, но и к Виталику не вернусь, не надейся. И шуба его мне не нужна. Подарки дарят раз и навсегда, а не так, что сегодня это твое, а перестанешь меня слушаться, отберу, как-нибудь обойдусь. И вообще, семья у нас давно кончилась. Просто жили под одной крышей два человека, создавали иллюзию счастья, а в том, что наскучили друг другу и стали чужими, боялись признаться даже себе. Если бы это было не так, не появилась бы у Виталика другая женщина. — Не суди так строго, дочка! — не согласился отец. Ну. — Ошибся. С кем не бывает. — А с тобой было? — Вот признайся честно, ты изменял маме? — Ну, — растерялся отец. — Понятно, — грустно усмехнулась Катя. — Теперь понятно, почему ты его защищаешь. — Да не защищаю я никого! — опустил взгляд Александр Ильич. Беда, конечно, что сама все узнала и увидела. Здесь уж Виталику не отвертеться, только и ты признай. Не знала бы ничего, жила бы и дальше, как у Христа за пазухой. Это я к тому, что горячишься ты, все до правды хочешь докопаться. Только какая она, правда, у каждого своя, еще неизвестно, чья правдивее». На сегодняшний день для меня бесспорно одно — я его не люблю. И он меня не любит, просто признать не хочет. Крах семейной жизни никак не вписывается в образ мужчины-победителя. Пожалуйста, пообещай, что впредь не будешь заводить подобных разговоров и не станешь вмешиваться в мою личную жизнь. Пристально посмотрела на него Катя. Иначе мы серьезно поссоримся. А это будет больно и несправедливо, так как ближе и роднее у меня никого нет. А я и не вмешиваюсь, поняв, что увещевать дочь бесполезно, отступил отец. Добра желаю. Спасибо. Осталось у нас еще на денек. Пытаясь сгладить ситуацию, предложил Александр Ильич. Не могу, папа. Дела у меня завтра, правда. Как можно мягче отказалась Катя, умолчав, что обещала Генке встретить его с поезда и отвезти в аэропорт. — Ты себя побереги. Выглядишь неважно. — Все нормально, — не вдаваясь в подробности, успокоил отец. — Значит, встретимся на Новый год, когда говорились, — улыбнулась дочь. — Еще раз спасибо. — Поехала я. И чмокнула его в щеку. Добравшись до квартиры, Катя пересчитала сумму, спрятала деньги в укромное местечко и посмотрела на часы. Шесть вечера. Чем бы заняться? — Может, позвонить Ладышеву? — подумала она. — И что я ему скажу? Что хочу вернуть деньги? — Суббота. Вечер. Подумает, навязываюсь. — Ладно, подождем с этим пару дней. Приняла она решение и потянулась к пульту. Посмотрим, что творится в мире. Надо же. Целую вечность телевизор не включала.